Номер 34. Байка. «Потому что ты спрашиваешь». К одному мудрому дервишу, которого каждый день можно было найти в известном месте на базарной площади, подошел богато одетый юноша и, положив золотой в чашу для подаяния, сказал «Почтенный, мне нужен твой совет». «Спрашивай», — сказал дервиш, — «мне нравится одна девушка, очень нравится». И я мучаюсь теперь, ибо не знаю, что мне делать, жениться или нет. Не женись. Но почему? Если бы ты и вправду хотел этого, ты не спрашивал бы. Мораль. Старое правило автомобилиста гласит «Не уверен, не обгоняй». Из этой же серии «Можешь не писать, лучше не пиши». Комментарий. «Не перекладывай решение важных вопросов на других»